Глава 519. Встреча с Ламией. Минут пять спустя, когда Ворон шел по коридорам замка, успокаивая свои эмоции, он вдруг понял, что из-за произошедшего совсем забыл дать эльфу корону жизни для идентификации. Вот черт! А резко остановившись и тем самым вынудив ближайшего гвардейца выпятить грудь и напрячься, парень попытался заставить свое тело вернуться в башню к эльфу. Но разум категорически отказывался от этой идеи. Как только он начинал думать о том, что ему ежечасно приходилось пичкать себя зельями на протяжении долгих месяцев, ворон мгновенно закипал. Гвардеец, наблюдавший за молчаливым королем, на лице которого то и дело вспыхивала злость, и не понимавший, что именно послужило причиной для столь необычной реакции, напрягался все сильнее и сильнее, боясь о лишний раз вздохнуть, пока монарх, наконец, не двинулся дальше. «Милая, ты сейчас где?» Решив все же отложить визит к взбесившей его старой перешнице, Ворон мысленно связался с женой посредством бусин Калеоты и, получив ответ, направился к Нанель. Сейчас все складывалось хорошо, и перед тем, как приниматься за более сложные дела, стоило нанести визит к наверняка заждавшейся его ламии, а заодно, пока они будут в пути к жи можно еще раз обсудить обучение Анаруса. Как бы король сейчас не ненавидел Ламониэля, он все же был готов дать эльфу шанс стать учителем. Конечно, если эта допотопная мумия будет относиться к его сыну как-то предвзято или, что еще хуже, начнет издеваться, как это делал с принцессой в детстве, то даже, несмотря на вроде как дружелюбные отношения, разговор у них будет коротким. В очередной раз испытав наплыв негативных эмоций, а также быстро успокоившись, Ворон, перед тем, как встретиться с женой, Попробовал снова извлечь кольцо из камня, но и эта попытка оказалась неудачной. Вздохнув и убрав камень в инвентарь, парень потратил еще пару минут на то, чтобы дойти до своей спальни, где сейчас и находилась Нанель, и, отбросив плохие мысли, тихо открыл дверь. Взглянув на мирно спящего ребенка и сидевшую рядом с колыбелькой девушку, в руках которой была открыта книга, Ворон улыбнулся и, бесшумно оказавшись рядом с ней, нежно поцеловал супругу. «Все хорошо?» «Да, он на удивление тихий. Иногда, мне кажется, он понимает, что ему говорят, иначе я не могу объяснить, почему он быстро успокаивается». «Ну, учитывая его таланты, это неудивительно», – взглянув на лицо младенца, ответил Ворон. «Ну что, ты готова отправиться к Ламии? Мне немного страшно оставлять малыша без твоего и моего присмотра». Положив руку на перила колыбельки, девушка с легкой тревогой посмотрела на мужа, и, понимая ее чувства, ворон, поглаживая ее голову, мягко напомнил о мерах текущей защиты не только самого замка, но и комнаты принца. Из-за того, что Нанель после рождения сына редко покидала не только пределы замка, но и столицы, ей было не так просто адаптироваться к отсутствию возможности в любой момент увидеть анариса Понимая это... Ворон мог лишь терпеливо быть рядом, готовый в любой момент успокоить свою ставшую суперчувствительной жену. К счастью, спустя полчаса молодая королева смогла смириться с мыслью о том, что ей необходимо лично присутствовать при встрече с Полеей, так как речь шла о свадьбе ее малыша. И, прекрасно помня свою спонтанную свадебную церемонию, на которой все важные решения были приняты практически без обсуждения с распорядителем, она желала избежать такого будущего для Анареса. После неторопливых перемещений посредством порталов оба, используя прошлые знания, отправились к полее и, пройдя пару контрольных пунктов, вскоре оказались в приемном зале. К сожалению, за это время они так и не пришли к единому мнению касательно кандидатуры Ламониэля, но зато предложение по поводу Джиара было принято хорошо. Другими же учителями и тренерами уже были выбраны Роуль, Арина и Дальтара. Разумеется, сами родители не собирались упускать возможность обучить свои дети собственным навыкам, поэтому развитие Анареса выглядело весьма перспективно и без его уникальных особенностей. Своих будущих родственников жрица встретила лично. Она выглядела все такой же беспристрастной и холодной, но в ее голосе уже отсутствовала прежняя отстраненность и нежелание общаться. «А вы не торопились. Здравствуй, Ворон, дорогая Нанель, рада видеть тебя». Ламия слегка кивнула им обоим, задумчиво глядя на девушку. Видимо, она ожидала реакции на ее красоту, что пассивно влияло на всех окружающих ее женщин. Но королева лишь улыбнулась, поприветствовав жрицу в ответ, чем, несомненно, заставив ту удивиться. «Приветствую, Полея. Я же могу так обращаться к тебе?» О, «Разумеется, мы же практически семья». Не заметив каких-либо изменений в поведении гостей, та вновь кивнула и продолжила. «Следуйте за мной». Как только Ворон увидел свою старую знакомую, он почувствовал что-то неправильное во всей этой ситуации, но понять, что именно, так и не мог. Казалось, он о чем-то забыл. Это не было важным, но так как он обратил на это внимание, то не мог уже отпустить эту навязчивую мысль. Вот только за все то время, что они следовали за хозяйкой дворца, ответ так и не пришел к нему. «Ха, странновато, у меня же эдотическая память». И сейчас я полностью сосредоточен. Почему же я не могу понять, в чем проблема? Может, это не связано с текущей ситуацией?» Не прошло и минуты, как они оказались внутри небольшой обеденной залы, которая была обставлена довольно уютно. Присев за стол и, взяв стоявший рядом колокольчик, жрица пару раз звякнула им, и реакция последовала незамедлительно. Вскоре на столе появился красивый чайный сервиз, тарелки со сладкими пироженами и конфетами. Разлив чай и откланившись, прислуга покинула комнату, и они вновь остались наедине. Все это время троица молчала. И сейчас, когда минимальное гостеприимство было оказано, они собирались приступить к обсуждению даты и условий свадьбы. Но в этот момент Ворон внезапно понял, что именно было не так. «Хм, Полея, прежде чем мы начнем, ответь, пожалуйста, кто отец ребенка и почему он не присутствует на встрече?» «О, действительно!» На Нель, также упустившая столь значимую деталь, вдруг удивленно посмотрела на сидевшую напротив собеседницу. «Даже странно как-то. Я ведь все это время вообще не задумывалась об этом». «Он вам ничего не сказал?» Взяв конфету с блюдца и изящно откусив кусочек, та сделала глоток чая и, устроившись поудобнее, неожиданно улыбнулась. «Это ваш друг Ульфмар?» «Ульфмар?» Ворон удивленно вскинул бровь, не понимая, как это возможно. «Как вы познакомились?» «Я же не называл тебе его имени. Да и ты тогда даже не стала рассматривать мое предложение о встрече с ним». «Ты как маленький». Было очевидно, что Полея наслаждается тем, что заставило наглого мальчишку чувствовать недоумение от всей этой ситуации. Это была мелочь, но для той, кто достаточно настрадался от действий разбойника, этого хватало, чтобы почувствовать небольшое удовлетворение. «Мне было достаточно знать, что существует такой человек, а дальше лишь вопрос времени». Его, к слову, понадобилось немного. Ты ведь сам дал ему добро, и знаешь, какую деятельность он развел. Я просто сложила два и два и нашла искомое. И где же он сейчас? Проповедует, где же еще? И да, ты был прав. Язык Ламии обворожительно скользнул по выступившим вперед клыкам. Его знания и навыки позволили улучшить мой ритуал. Не хочешь ли... Полея, я думаю... На лице Нанель появилась дежурная улыбка, не предвещающая ничего хорошего. Нам стоит вернуться к цели нашей встречи». «Ох, и то верно. Простите за это». Стоило отметить, что перемены в ее поведении были действительно сильными. Возможно, Ламия, как и они, ожидала многого от этого брака. Перестав играться, жрица отпила чая и, поставив чашку на блюдце, внесла первое предложение. Для начала... «Награды получены. Плюс уровень отношений с народом Наг поднят до доверия».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 позволяет менять структуру глаз на змеиную, тем самым приобретая возможность не моргать благодаря сросшимся прозрачным векам. Тесная связь. Ранг уникальный. Пассивный навык. Описание. Змей, из существа, в чьих жилах течет кровь змей, не станут нападать на вас без веской причины. Голод. Ранг-алмаз. Пассивный навык. Описание. Вы способны обходиться без еды в течение недели, при этом не чувствуя какого-либо дискомфорта. Текущий уровень отношений с народом Наг. 0 из 400. Доверие. Текущий уровень отношений с полей седьмой. 0 из 400. Доверие. Внимание! Задание «Обещанное слово» обновлено. Доступен следующий этап. Описание. Вы назначили дату и обсудили условия предстоящей свадьбы между Фионой и анарисом. Цель – дождаться завершения свадьбы. Награды. Плюс союз с Нагами. Плюс право голоса в змеиной голове. Плюс доступ к охотничьим угодиям любого города нак Плюс уровень отношений с народом нак поднимается до восхищения или до поклонения и выше, если до окончания задания вы сможете самостоятельно поднять этот уровень отношений. Плюс титул «Друг змей». Плюс навык «Язык змей».